Это была памятная записка от Даренсене на для передачи в Триторию. В ней говорилось о том, что Даренсен, будучи заместителем начальника управления военных поставок, занимающимся ядерным оружием, присутствовал на секретном инструктаже, который провел генеральный директор МИ-5 Сердар Нартхэмингс. Шеф контрразведки сообщил, что его ведомство узнало подробности заговора русских с целью ввести в Великобританию По частям небольшую атомную бомбу, собрать ее на месте и взорвать. Гвоздь сообщения был в конце. Оказалось, МИ-5 уже шла по пятам нелегала, руководившего операцией в Англии, и надеялась вскоре взять его с поличным. Источник сведений был настолько надежен, что генерал Карпов не усомнился в них ни на секунду. Первой мыслью было не вмешиваться, но потом Карпов понял: это приведет к катастрофе. Если англичане схватят нелегала сами, они устроят грандиозный скандал. Чтобы удержать их от этого, нужно было послать сообщение человеку, знающему, как поступить, человеку, которому можно доверять, несмотря на железный занавес. И тут встал вопрос о карьере самого Карпова. Побродив несколько часов по весеннему лесу в Переделкино, генерал отважился на самый рискованный в своей жизни шаг решил тайно повидаться с нубаром георковичем вартаняном карпов выбрал его после долгих раздумий Считалось, что вартанян член политбюро из армении возглавляет тех в политбюро кто считает что настало время сменить руководство страны вартанян огрызнувшись что сидит слишком высоко чтобы его кабинет прослушивался выслушал карпова молча не сводя с генерала кгб не мигающие, как у питона глаза, когда Карпов умолк, Вартанян спросил: "Вы уверены, что ваши сведения верны, товарищ генерал?" Признание профессора Крылова записывалось. Ответил Карпов: "Диктофон лежал у меня в портфеле. А информация из Лондона источник сверхнадежный. Я лично руковожу им около трех лет. Ластилин из Армении долго смотрел на Карпова молча. Он, по-видимому, раздумывал о многом, в том числе и о том, как использовать сведения для собственной выгоды. Наконец, произнес, "Если все, что вы утверждаете, правда, значит, на высших постах в нашем государстве сидят безответственные авантюристы. И если это удастся доказать, а улики потребуются серьезные, Руководство страны придется сменить. До свидания. Карпов все понял. Когда в России свергают стоящего на вершине власти, убирают и всех его назначенцев. И если в руководстве СССР произойдут перемены, освободиться кресло председателя КГБ, которое подошло бы Карпову как нельзя лучше, но чтобы добиться поддержки политбюро, Вортаняну требуется доказательство и непровержимое, что авантюризм Генсека едва не привел к катастрофе. Ведь никто не забыл, как в 1964 году Михаил Суслов свергнул Хрущева, обвинив его в числе прочего в авантюризме, привёвшем к 1962 году к кубинскому кризису. Скоро после встречи с Вартаняном Карпов послал в Англию Винклера, Без агента у КГБ не нашлось. Ход удался. И теперь Карпов держал в руках те самые улики, каких требовал его армянский покровитель. Он снова пролистал документы. Протокол, якобы состоявшегося допроса Петровского, его признание, придется немного подработать. Но ребята из Ясенева справятся с этим запросто. Бланки протокола подлинные, а это главное подажат отчеты просто были более светокопии оригиналов из них лишь исключили всякое упоминание о Веннглери сам генеральный секретарь не сможет да и не захочет выручить предателя Филби, а впоследствии самого себя не сумеет спасти вартанян об этом позаботится и не применит отблагодарить карпова за услугу тут за генералом когда пришла машина она отвезёт его в Цюрих к самолёту на Москву. Карпов стал снова подумал. Встреча удалась. С Челси всегда приятно побеседовать. Этинглок. Официальный секретарь Бернард Хемингс.